Глава седьмая. Конец пути. «Ихммм!» Трой судорожно сглотнул и перевернулся на бок. От этого движения подушка окончательно съехала на сторону и начала постепенно соскальзывать с кровати. Трой некоторое время надеялся, что подушка как-то удержится, и ему не придется прилагать для этого никаких дополнительных усилий, но его надежды оказались тщетными, и подушка на мгновение замерев соскользнула на пол. А в следующее мгновение Трой резко сел на кровати и ошарашенно оглянулся вокруг. Подушка, кровать. Последнее, что он помнил, были смыкающиеся челюсти матери Раш над головой. Трой огляделся, затем живо вынул руки из-под одеяла и поднес их к глазам. Все пальцы были целыми. Странно. А как же... Он сжал руки в кулаки и яростно потер ими глаза... Затем прикусил себе губу и напоследок ущепнул себя затыльную сторону левой ладони, неизвестной, как оказавшейся целой и невредимой. Все было в порядке. Ничего никуда не исчезло. Но боль ощущалась, как вполне реальная. Как он сюда попал? И где все остальные? «Лагерь у замка?» Они покинули, как и собирались на рассвете. В принципе, это оказалось не очень сложным. Войско гуляло. Граф Шагир выставил часовых только из числа императорских гвардейцев. Однако, когда трое его товарищей добрались до табуна, в котором паслись их лошади, все трое дежурных коноводов были изрядно навеселе. Ну, просто пьяные в стильку. Впрочем, чего им было опасаться? Орки практически уничтожены... А малочисленными бандами, которых после такого разгрома, несомненно, развелось довольно много, занимались отряды конницы. Ну и кроме того, рядом были эльфы, которые всегда высылают разведчиков и выставляют свои секреты. Побратимы уже успели оседлать лошадей, когда один из коноводов поймал своими расфокусированными глазами какие-то неясные фигуры и пьяно взревел. «Эй, это кто там?» «Я сказал, ну и...» И, окончательно запутавшись в сложных грамматических построениях, принялся старательно подниматься с плаща, растерянного на земле у костра. Трой некоторое время наблюдал за его упорными попытками, но затем жалился и, подойдя поближе, наклонился над коноводом. Тот в данный момент пребывал в положении лёжа на спине, пялись в небеса и старательно стараясь припомнить, какова была изначальная причина того, что он решил изменить своё столь удобное положение и какое именно положение он пытался занять. Поэтому чьё-то лицо, надвинувшееся на него с неба, заставило его испуганно икнуть. «Как тебя зовут, солдат?» Коновод пару мгновений осознавал, что же такое сложное, у него спросили. Затем вопрос пробился сквозь пьяную пелену, затянувшую не только уши, глаза и все остальные органы чувств, но и мозг. И солдат облегченно выдохнул. Он, оказывается, в чем дело-то. И, -и, -и Куб ошмелся. Трой усмехнулся. Да уж, планы одно, реальность совсем другое. Он понимал, что их... Ну, в первую очередь, его будут искать, если не с самого утра, то уж с обеда точно. Поэтому Трой собирался передать через коноводов, что отъедет на несколько дней по неотложным делам. Но теперь у него были большие сомнения по поводу того, что через коноводов удастся передать хоть что-нибудь. «Я герцог Арвиндейл», — медленно начал Трой, — «и мне необходимо отъехать на...» В этот момент первая часть, произнесённой Троем фразы, наконец достигла сознания Икупа, и он радостно рыгнув, зарыл: «Разные церкви!» Трой осёкся, затем тяжело вздохнул и, махнув рукой, двинулся в сторону своих. Бесполезно. Едва он коснулся рукой узды Ярова, как со спины вновь раздался рёв. «Разные церкви!» Гном хмыкнул. «Ха -ха, «Ты пользуешься популярностью!» Трой досадливо сморщился, оседлал Ярова и дал ему шенкеля. Когда Ярый перешел на Инохоть, Трой догнал гном. «Ладно, не злись!» — Гмалину успокаивающе вскинул руку. «Я вчера ходил к собратьям нашего ушастика и попросил, чтобы они после полудня предупредили принцессу и графа, что мы в отъезде». Трой удивленно спросил. «Почему ты не сказал своим?» Гном хитро сощурился. «А как ты думаешь?» «Что подумают принцессы и остальные, если к ним явится гном и сообщит, что мы отъехали на несколько дней по каким-то там делам? И главное, как они отреагируют?» Трой задумался. «Да уж». «То-то!» — наставительно произнес гном. «Если мы хотим разобраться с крадрикрамом без всей этой толпы грохочущего железа за спиной, то нужно очень хорошенько постараться, чтобы она, эта толпа, не двинулась за нами следом. Тем более, что армия нам ничем не поможет». «А ты думаешь, они не догадаются, куда мы направились?» Гном пожал плечами. «Ну, может и догадаются. Только догадываться одно, а знать совершенно точно другое. Если бы это сказал гном, никаких сомнений. Мы двинули в крадрикрам. А если эльф, то, скорее всего, туда. Но почему эльф?» А может, у них какие-то дела со светлым лесом? Ну и так далее. Запомни, герцог, в политике важно не только что говорить, но и кто это говорит, когда и кому. И если ты не будешь этого учитывать, то можешь сколько угодно утверждать верные и необходимые вещи, но толку от этого не будет никакого. Позиция «Я же вас предупреждал» — это лишь подтверждение твоего проигрыша. — Опять учишь? — прищурился трой. — А что, уже надоело? — ухмыльнулся гном. «Да нет», вздохнул Трой. «Просто я как-то раньше считал себя вполне умным и взрослым, а теперь чем дальше, тем больше убеждаюсь, как все еще молот и глуп». «Вот только уничижение нам не надо?» — тут же насупился гном, но затем лицо его смягчилось. «Трой, не думай о себе плохо. Ты просто потрясающе быстро учишься. Дело в том, что ты слишком быстро растешь». И перед тобой открываются такие горизонты, о существовании которых ты раньше даже не подозревал. Ну, вот представь себе трёхлетнего ребёнка. Он уже всё знает про эту жизнь, что вкусно, а что нет, как надо плакать, чтобы мама дала варенье, и какие бывают игрушки на свете. И тут внезапно, ну, скажем, подсмотрев через замочную скважину, он обнаруживает, что старший брат и какая-то девушка-служанка занимаются чем-то совершенно непонятным. То есть его старший брат лежит совершенно раздетый. Холодно же! На потной скользкой служанке И тыкает в нее тем, чем обычно писают Трой хмыкнул, потом еще А затем просто откровенно заржал Гамалин, улыбаясь, смотрел на него «Ну вот», — продолжил он, когда трой чуть успокоился «Это и есть новый уровень Просто большинство людей, освоив, так сказать, уровень тем, чем писают Почему-то забывают о своих трех годах И считают, что уже поднялись до самой вершины взрослости» и совершенно не стараются подняться выше. А ты ведь теперь знаешь, что таких уровней много, и чем выше ты по ним поднимешься, тем больше будешь отвечать тому, что задумывали боги создавая людей. Поэтому не бойся того, что на следующем уровне снова становишься трехлетним ребенком. Ты действительно быстро растешь. Со стороны двери послушался скрип. Трой повернул голову. Дверь в его комнату распахнулась, и на пороге появилась сестра Томея. Несколько мгновений она напряженно всматривалась в трое, а затем лицо ее сместилось, и она, шагнув вперед, отвесила Трое низкий, но полный достоинства поклон. Рада, что вы очнулись, герцог. Мы сильно волновались. Трое шарашенно кивнул. Вот уж кого никак не ожидал встретить и хрипло спросил: Где я? Вы Вероне. Трое растерянно огляделся. Верон. Был городом, расположенным ближе всего к Зимней Стороже. Значит, кто-то или что-то перенесло его из Кредрекрама через реку мимо замка и Зимней Стороже прямо в Эверон. Или не прямо. А как я сюда попал? Вас привезли ваши друзья и вассалы. Трой облегченно кивнул. Ну, слава богам. Хоть что-то начинает проясняться. А как давно? Две недели назад. Вы были без сознания, и мы сильно опасались, что потеряли вас. Троя вновь покосился на свои руки. Он же совершенно точно помнил, что мать Раш вместе со щитом перекусила ему левую руку почти пополам, Всю внешнюю часть до кости, отхватив к тому же три пальца вместе с указательным. Сестра Томея, понимающая, кивнула. «Это все кровь матери Раш. Вы буквально искупались в ней». У некоторых народов существует легенда о живой и мертвой воде. Живая, соответственно, оживляет, а мертвая залечивает все раны и устраняет весь ущерб, когда-либо нанесенный организму, то есть восстанавливает конечности, возвращает потерянные глаза и так далее. Легенды гласили, что кровь матери Раш – это нечто подобное мертвой воде. Сестра Томея сделала паузу и закончила несколько другим тоном. «Вот только считалось, что выжить после того, как вас коснулось хотя бы капля ее крови, практически невозможно». К Радрикраму они подъехали на исходе недели, когда после очередного поворота горной дороги перед ними открылся горный поток, низвергавшийся вниз соответственной террасы, Трой резко натянул по воде и, повернувшись к гному, хитро прищурился. «По-моему, я это уже где-то видел!» Гном остановился и, окинув взглядом открывшееся великолепие, покачал головой. «Интересно!» «Что?» — не понял Трой. Гмалин покосился на него, потом охмыльнулся. «Вообще-то это тайна, но поскольку ты, судя по всему, скоро станешь э, полноправным лордом гномов...» Он вскинул руку. «Вот, посмотри. Видишь тот каменный карниз?» «Ну?» — кивнул Трой. «Ну-ну, подковы гну!» — сердито передразнил его гном, но затем смелости и продолжил. «Он сделан неспроста». «Если враг прорвется сюда, к этому повороту дороги, то достаточно будет сделать несколько ударов киркой в нужном месте, и все горное озеро, что питает этот водопад, обрушится на это ущелье, по которому вьется дорога. И могу тебе сказать, что с той стороны хребта сделано то же самое». Гном задумчиво покачал головой. «Странно все это». «Что?» — вновь переспросил Трой. «Все целое. Видишь, ни с той, ни с другой стороны». Ничего не разрушено. Да и внутри. Он осекся сердито посмотрел на Трое, как будто ляпнул кое-что важное, что говорить никак не следовало. «Да -то толком!» — рассердился Трой. «В чём проблема-то?» «В том!» — рявкнул разозлённый гном. «Что Крадрикрам пал!» Трой нахмурился. «То есть ты хочешь сказать, что город был захвачен кем-то или чем-то, а никаких разрушений или следов отчаянной обороны нет?» Ну, наконец-то! <свят> Ворчливо пробурчал гном. Его светлость думать начали. А то я уж испугался, что у вас произошло перетрясение мозгов, и они, бедные, ухнули вниз, да и вышли через задницу. Но Трой его уже не слушал. Он напряженно уставился на высящиеся перед ним скалы. Гном набрал было воздуха, собираясь продолжать ворчать, но вытянувшаяся в седле фигура Троя выглядела настолько напряженной, что Гмалин сдержался и лишь насупился. «Я ничего не чувствую», — тихо произнес Трой. «То есть?» «Ну, там, в проклятом лесу, я начал чувствовать темное пламя задолго до того, как его увидел». «Еще бы!» — хмыкнул гном, но, окинув Трой, настороженным взглядом решил не продолжать. «Ну, а здесь я ничего не чувствую», — пояснил Трой. «А вы, Алвуром? Он повернулся к эльфу. Тот отрицательно качнул головой. — Ну, что бы там ни было, это, скорее всего, не тёмное пламя, — констатировал Трой и, повернувшись к гному, спросил. — Слушай, а если всё цело, то как мы попадём внутрь? Гном сморщил лоб. — За это не волнуйся, попадём. И вообще, нечего тут стоять на открытом месте. Поехали. И он дал коню Шенкеля. До огромных ворот, вырубленных в скале, они добрались только к вечеру. Гном оглядел скалы, нависающие над небольшой чашей, в которую выходили ворота. Затем бросил взгляд на противоположную сторону чаши, откуда начиналась дорога, ведущая по ту сторону хребта, и сумрачно бросил. «Здесь я заночу им. Нечего внутрь лезть на ночь глядя. Факелов и светильников там уже давно зажигать некому. А что там притаится во тьме?» И он, оборвав речь, перекинул ногу через седло. «Спорить с гномом никто не захотел». Всем тоже было как-то тревожно, так что побратимые арвендельцы принялись расседлывать коней и устраиваться на ночлег. Ночь прошла спокойно. Горы вокруг как будто вымерли. За всю ночь караульные не услышали ни звука, ни зверь не прокричал, ни птица не пролетела. Даже летучие мыши и тени посмели потревожить сон усталых путников. Впрочем, если бы потревожили, путники наверняка почувствовали бы себя несколько лучше. Утром позавтракали в сухомятку. Дров для костра с собой захватили немного, и все израсходовали за вечер и ночь. Да и аппетита особого не было. Когда все уже было уложено в мешки и собрано, гном внезапно повернулся к Трою и произнес «Скажи остальным, пусть подождут!» и, набычившись, двинулся к воротам. Подойдя вплотную, он остановился и, подняв крюк, осторожным движением постучал по створке. Та отозвалась глухим звуком. Он повернулся к Трою, который молча кивнул товарищам, чтобы оставались на месте, и догнал гмалина. «Знаешь, когда мы задержались в Карахаме, ну, когда вы меня еще ждали, я наведался кое-куда, и...» Он оборвал речь и выудил из кармана толстую и увесистую пластинку с узорчатым краем, испещренную отверстиями разной формы и величины. Несколько мгновений он рассматривал ее, а затем повернулся к Трою. Его лицо пылало от волнения. Что это? Тихо спросил трой, хотя на самом деле уже догадался, что это. Ключ. Голос гмалина охрип. Ключ. От Крадрикрама. У нас в подгорном царстве хранятся ключи от всех чертогов, которые когда-либо были построены гномами. Когда делали замок для ворот, один экземпляр ключей всегда отправлялся подгорному трону. Там есть ключи от тех мест, которые давно уже рассыпались в прах, залиты лавой, или на их месте высятся горы, или разлились моря. Но ключи остались, — он нервно хохотнул. Когда они дали его мне, они смеялись. Никто из них не мог даже на мгновение представить, что мне удастся дойти до этих ворот. Они считали меня безумцем. Трой, понимающий, кивнул. Некоторое время побратимы молчали, потом Трой положил руку ему на плечо и тихонько сказал. Ну no.